Андрей. Андрей привычным жестом вскрыл банку педигри и вывернул неаппетитное, на первый взгляд содержимое, в миску прожорливой твари. Раневская рванул к педигри так стремительно, будто не был отменно кормлен сегодня утром просроченной докторской колбасой. — Сволочь лохматая, — нежно сказал Андрей, потрепав пса по сухой серой спине так однажды снесешь меня с места упаду я ударюсь головой о какой нибудь острый угол помру стану лежать тут плохо пахнуть и кормить перестану что делать ты будешь раневская ничего не ответил сжирая педигры с бешеной скоростью и отвратительным чавканием хвост в порядке благодарности бешено бил андрея по бедру «Меня сожрешь, наверное», — хмыкнул Андрей и пошел готовить еду себе, любимому. Прекраснейшая рагу, ускорбленная сегодня чудеснейшей Ниной Степанной, успела уже забыться желудком. Для крепкого сна следовало закинуть туда хоть бутерброд с сыром. Впрочем, Андрей все еще надеялся на деревенских гномов. Он вышел на крыльцо и вздохнул с чувством глубокой благодарности и облегчения так, наверное, даже Раневская не вздыхал. Ну что с него взять, с неблагодарной твари? Гномы приходили. На крыльце, приятно контрастируя с холодильником, в котором кроме куска обветренного сыра ничего не имелось, стоял судочек, голубенький такой, славный. Андрей в сладком предвкушении открыл крышку, пара отбивных и рис. Ничего изысканного, но вполне себе съедобно. Он знал, что это постаралась железнодорожная кассирша в благодарность за прошлые заслуги по спасению единственной дочери. Претендентом на роль зятя он был, прямо скажем, никудышным, но, к счастью, оказался не самым плохим сыщиком. Отсюда регулярно поступающая еда». Традиция, начатая дочерью и продолженная матерью, уже без далеко идущих матримониальных планов, когда дочь снова уехала в Москву. И на этот раз он принимал благодарность едой, просто потому что просто потому что приходил вечерами совсем уж усталый и голодный. И еще потому что Маши с ним не было, чтобы пожурить за недостойное поведение. Но Андрей уже привычно запретил себе думать о Маше, и заставил себя сосредоточиться на том, что ему рассказала двумя часами ранее полковник Чугунова. Итак, следовательница послала запрос по крупнейшим городам-миллионникам. Ей были интересны умышленные возгорания крупных объектов, возможно, повлекшие за собой смертельные исходы. Не сразу, но информация с копиями дел легла на ее стол на Петровке. Результаты оказались впечатляющими. Дважды в году пожары вспыхивали в Екатеринбурге, Нижнем, Новосибирске, Омске, Уфе, Волгограде. Чугунова сравнивала даты, ставила флажки на карту. Ну и так ясно. Преступник передвигается. Переезжает в следующий город, совершает поджог и перемещается дальше. Но кто он? Водитель-дальнобойщик? Проводник поезда дальнего следования? Коммерсант? объезжающие торговые точки по всей России. Чугунова привлекла к работе РЖД и выяснила, людей не перекидывали так скоро на столь разные направления. Проверяла карту автомобильных трасс, в среду не пиромана не было никакой логики доставки груза. Нет, он путешествовал на самолетах. Однако в случае перелетов разброд в датах предполагал несколько свободных дней между поджогами. Плюс к тому преступник мог летать прямыми рейсами, а не стыковочными, а мог и вовсе быть пилотом аэрофлота. Андрей разогрел мясо с гарниром в единственной имеющейся сковороде и сел за круглый стол, покрытый стертой клеенкой, собираясь вкушать ужин прямо со сковородки, а запивать чаем из еще утренней кружки с засохшими следами от кофе. Зачем стараться казаться лучше, чем ты есть, Если каравай все равно нет рядом. Он залил кипятком заварку, глотнул, кофе не чувствовался. Впрочем, чай тоже. Язык он обжег. Пошевелив им во рту, Андрей мрачновато взялся за вилку. Итак, Чугунова придумала новый способ выловить преступника на основе способа старого. Она составила список пожаров, которые, по ее мнению, были делом рук одного и того же человека и происходили в людных местах, преимущественно в центре города. Затем обзвонила редакции местных газет и даже каналов телевидения. Ей нужны были все фото и видеорепортажи с мест происшествия. Пресса откликнулась в обмен на обещание эксклюзивного интервью. Степанова пообещала. Ей был не жалко. Две недели она обрабатывала присланный материал, увеличивала лица с фото, высветляла или, напротив, просила сделать их контрастнее и сопоставляла, сопоставляла, сопоставляла толпы, пришедшие поглядеть на пожар в Екатеринбурге, Нижнем, Новосибирске, Омске, Уфе, Волгограде. Она искала одно лицо, одно единственное совпадение и нашла. «А этот тебе не баран начхал, сказала она Андрею с явной гордостью. «Они ж там, понимаешь, не как на класса вытянувшись, анфас, стояли. А то профилем выглядывают за спин других зевак, то в шляпе, то покуривая, а рука с сигаретой заслоняет не с лица. Но у меня, благодаря активности этой сволочи, много материала накопилось. Они мне снились, эти лица». На фоне новостроек, кинотеатра «Ударник», сквера в центре города, церкви на пригорке. И однажды, не поверишь, как Менделееву его таблица приснился он. Он стоял перед пожарищем один-одинешенек и улыбался так ласково. Мол, вот же он я, дура, чего не ловишь. Я проснулась с криком и, не дожидаясь утра, накинула пальто на ночнушку, спустилась вниз, поймала частника и рванула на Петровку. Она не была уверена, что это лицо, скуластое, простое, с типично среднерусским носом картошкой, не было просто ее ночным кошмаром. Она торопилась, пока оно еще остывало в памяти, пока она могла, лишь прикрыв глаза, вызвать его образы из той части мозга, которая ведает сновидениями и безумием. Она пробежала по темному пустому коридору, влетела в кабинет, где теперь вся стена была увешана фотографиями с мест пожаров, и сразу его узнала. Дрожащим от волнения пальцем она водила от снимка из Екатеринбурга к снимкам в Нижнем, Москве, Омске и дальше, дальше. Он был там повсюду. Высокий мужчина в добротном темном пальто и красном шарфе Стоял и смотрел на огонь. После началась кропотливая работа с уличными камерами. Чугунова искала те, которые находились в непосредственной близости от пожара. Одна из них запечатлела интересующего ее мужчину, входящим в отель на Садовом кольце в Москве. Там же сохранилась копия паспорта Станислава Сидюхина, проживающего в городе Екатеринбурге на улице Ленина. Тридцати восьми лет, отца двух девочек, аудитора. Именно с аудиторскими проверками он и путешествовал по городам и весям. А впрочем, нет. В Москве он оказался на международной конференции по обмену опытом с западными аудиторскими компаниями. Чугунова подняла на Андрея взгляд, в котором читалось явное удовлетворение. «Я посадил этого живодера». Хоть он и нанял отличного адвоката и перед присяжными выступал таким душкой. Да и вообще умел понравиться. Даже со мной заигрывал на допросах. Только я его змеиную душонку заверстучу, Ила, — она хмыкнула. На него не было ни одного отпечатка пальчиков. И не мудрено. Подушечки пальцев этот засранец себе спалил еще в молодости, чтобы не спалиться, прости за каламбур. Они у него оказались розовые, гладкие, что попку у младенца. Но мы его таки прижали. Догадайся, как?» И, не дожидаясь ответа Андрея, полковник с довольным видом продолжила. «Та смесь, которая взрывалась и так отлично горела, сжигая живыми детей и женщин, она у него была фирменная и просляживалась, как крошки мальчика с пальчик в темном глухом лесу. Огненный след убийцы!» «Его посадили на двадцать лет!» Андрей нахмурился. Кто-то совсем недавно говорил ему нечто похожее. Про смесь, которая как почерк. Он снова вынул из портфеля документы, перебрал, достал криминалистическую экспертизу и выложил на стол рядом с пустующей уже тарелкой от плюшек. «Вот», — сказал он чугуновый, — «не похоже?» и понял, почему в начале встречи Степановна отказалась читать материалы. — Сейчас, — сказала она несколько смущенно, — схожу за очками. Следовательница ушла, а Андрей терпеливо ждал, наблюдая сквозь оконное стекло, как спускаются на деревню еще по зимнему ранние мартовские сумерки. А Чугунова тем временем вернулась с очками в крупной оправе, водрузила их на нос, пробежала глазами заключения, втянула и резко выдохнула воздух. Отложила бумагу, задумчиво сняла очки и молча подняла соответствующие фамилии тяжелый чугунный взгляд на Андрея. — Что? — замер тот, чувствуя неладное. — Это она, капитан. Славикова смесь.